Глава 59. Точную высоту дерева можно определить только после его падения. Я убрала дневник Ирен Файоль в ящик при кроватной тумбочке и время от времени читаю избранные места о себе, но не в хронологическом порядке. С 2008 по 2015 она приезжала на моё кладбище, чтобы побыть с Габриэлем. В этот период Ирен делала записи о погоде, «Любимом человеке, соседних могилах, цветочных горшках и обо мне». Жульен заложил страницы Адаме с кладбища цветными бумажками, как будто украсил цветами, посвященные мне строчки. Я сразу вспомнила рассказ Стефана Цвейга «Письмо незнакомки». 3 января 2010 -го. «Сегодня я заметила, что смотрительница кладбища плакала». 6 октября 2009 -го. Выходя с кладбища, я встретила Смотрительницу. Она улыбалась. С ней шли могильщик, собака и две кошки. 6 июля 2013. Смотрительница часто убирает могилы, хотя это не входит в её обязанности. 28 сентября 2015. Встретила Смотрительницу. Она мне улыбнулась, но мыслями была далеко. 7 апреля 2011. Я только что узнала, что муж дамы с кладбища исчез. 3 сентября 2012-го. Дом дамы с кладбища был заперт на ключ. Ставни она тоже закрыла. Я спросила у одного из могильщиков, в чём дело? И он объяснил, что на Новый год и 3 сентября смотрительница никого не хочет видеть. Помимо летнего отпуска, это единственные дни, когда она просит профсоюз прислать человека на замену. 10 августа 2013 -го. Я покупала цветы и узнала, что дама с кладбища уехала в отпуск в Марсель. Мы могли там встречаться. Открывая дневник на страницах, не помеченных Жульеном, я чувствую, что вторгаюсь в комнату Ирен и шарю под матрасом. Совсем как её сын, когда принялся разыскивать Филиппа Тусена. Я ищу Габриэля Прюдана. Некоторые слова я разобрать не могу. Почерк у Ирэн такой же плохой, как на рецептах, выписанных врачом. Она писала шариковой ручкой буквы, похожие на мушиные лапки. После ночи любви в голубой комнате Габриэль Прюдан и Ирен Файоль покинули гостиницу «Порзень». Номер полагалось освободить к полудню. Габриэль позвонил портье и сказал, что останется еще на сутки. Закурил. Погладил спину Ирэн подушечками пальцев и объяснил между двумя затяжками. «Хочу, чтобы выветрился хмель. Вчера много выпил. Но, главное, нужно протрезветь от вас». Ей это не понравилось. Она услышала. «Я должен избавиться от вас, прежде чем выйти отсюда». Ирэн встала, приняла душ и оделась. Она впервые после свадьбы не ночевала дома. Габриэль заснул даже не затушив до конца сигарету. Ирен открыла мини-бар, достала бутылку воды, сделала глоток, заметила, что он за ней наблюдает, надела пальто. «Останьтесь ненадолго!» Ирен вытерла губы тыльной стороной ладони. Жест восхитил Габриэля, как и её кожа, взгляд, волосы, собранные в конский хвост черной чёрной резинкой. «Я уехала из дома вчера утром». Должна была доставить цветы в Экс и сразу вернуться. Мой муж наверняка уже заявил об исчезновении. А вам не хочется исчезнуть? Нет. Живите со мной. Я замужем, у меня сын. Разведитесь и заберите мальчика с собой. Я неплохо лажу с детьми. Никто не разводится по мановению волшебной палочки. Послушать вас все совсем просто. Но все и правда просто. Я не хочу потом присутствовать на похоронах мужа. Вы оставили жену, и она умерла. Не будьте злюкой. Она открыла сумочку, проверила, на месте ли ключи от машины. Я не злюка, а реалистка. С людьми так не расстаются. Если можете легко все бросить и начать заново в другом месте, не думая о чувствах других людей, тем хуже для вас. Каждый человек проживает свою жизнь. Нет. Нужно считаться и жизнями окружающих. Знаю, знаю. Я трачу жизнь, защищая их в суде. Защищаете. Жизни тех, кого не знаете. Это почти легко. Ну вот, мы уже упрекаем друг друга, хотя провели вместе всего одну ночь любви. Кажется, мы торопимся. Ранит только правда. Он повысил голос. Я ненавижу правду. Нет никакой правды, как и Бога. И то, и другое придумали люди. Она пожала плечами. Меня это не удивляет. Он послал ей опечаленный взгляд. Уже? Я вас уже не удивляю. Она кивнула, улыбнулась краешком губ и, не прощаясь, вышла за дверь. Ирен спустилась на первый этаж, вышла на улицу и попыталась вспомнить, где вчера оставила свой фургончик. Она искала его на прилегающих к отелю улицах, перед витринами с объявлениями о последних зимних скидках и была готова вернуться в номер и кинуться в объятия Габриэля. Но тут заметила машину в глубине тупика. Припаркована она была кое-как, двумя колёсами на тротуаре. В глубине тупика. Кое-как. Да какая разница? Нужно возвращаться к полю с Жульеном. В салоне было противно накурено. Она открыла окна, наплевав на холод, и поехала в Марсель. Прямо домой, не заглянув в розарий. Поль ждал её. Когда она открыла дверь, он воскликнул. «Это ты?» Муж чуть с ума не сошёл от беспокойства, но об исчезновении не заявил. Знал, что это может случиться. Всегда знал. Слишком уж красивый, неразговорчивый и замкнутая она была. Ирэн попросила прощения. Сказала, что на кладбище неожиданно встретила вдовца, лишившегося всей семьи, и ей пришлось включиться, помочь. Короче, взять на себя все хлопоты. Что значит «все»? «Все». Поль никогда не задавал вопросов. Считал их принадлежностью прошлого, а он жил настоящим. В следующий раз сразу звони мне. «Ты ел?» «Нет». «Где Жульен?» «В школе». «Ты голоден?» «Да». «Приготовлю пасту». «Давай». Она улыбнулась, пошла на кухню, достала кастрюлю, налила воды и поставила ее на огонь, добавив соль и специи. Иран действовала на автопилоте и вспоминала спагетти, которые они с Габриэлем ели накануне, прежде чем заняться любовью. Поль подошел, прислонился к ней, поцеловал в затылок. Она закрыла глаза.